Главная дверь в салон самолета открылась, и вышедший стюарт в форме приветствовал двух служащих аэропорта, ожидавших на платформе трапа. Он передал одному из них сумку с полетными документами и таможенными декларациями, и завязалась приветливая беседа. Потом служащие замолчали почтительно и вежливо отдали честь. Девушка была высокого роста, энергичная, и изящная американка. — Ай-я! — Армстронг даже тихо присвистнул. — «У Бартлета неплохой вкус», — пробормотал Джон Чен, и сердце у него забилось быстрее. Они смотрели, как девушка спускается по трапу, и каждый давал волю своим мужским мечтаниям. «Как думаешь, она модель? Двигается как модель? Может, кинозвезда? Джон Чэнь шагнул вперед. «Добрый вечер, я Джон Чэнь из компании Стронс. Я встречаю мистера Бартлета и мистера Чулука». «О да, конечно, мистер Чэнь. Очень любезно с вашей стороны, особенно в воскресенье, рада познакомиться. Я Кейси Чолок. Линк говорит, что если вы. Кейси Чулук? Изумленно уставился на нее Джон Чен, да? Да, подтвердила она с милой улыбкой, любезно, не обращая внимания на то, что ее имя произносят неправильно. Дело в том, мистер Чен, что мои инициалы Кейси, поэтому меня и называют Кейси. Она перевела взгляд на Армстронга. «Добрый вечер. Вы тоже из Струанс?» Голос у нее был мелодичный. «О, э, прошу прощения. Это... это... суперинтендент Армстронг». Запинаясь, проговорил еще не успевший прийти в себя Джон Чень. «Добрый вечер. Армстронг отметил про себя, что вблизи она еще привлекательнее. Добро пожаловать в Гонконг. Благодарю вас. Суперинтендент? Это полицейский чин?» Потом имя встало на свое место. «А, Армстронг. Роберт Армстронг, начальник департамента уголовного розыска Коулуна». Он скрыл удивление. «Вы очень хорошо информированы, мисс Чолок». «Стараюсь», — усмехнулась она. «Когда отправляешься туда, где еще не была, особенно в такое место, как Гонконг, нужно подготовиться, так что я просто попросила предоставить мне ваши списки на сегодняшний день». Мы не публикуем списков, я знаю. Но правительство Гонконга выпускает официальный телефонный справочник, который за несколько пенни может купить любой. Я просто заказала себе один. Там есть все департаменты полиции и начальники департаментов с указанием их домашних телефонов, а также все другие правительственные учреждения. Я получил этот справочник через гонконгский офис по связям с общественностью в Нью-Йорке. «А кто возглавляет спецслужбу?» спросил он, чтобы проверить ее. «Не знаю». «Мне кажется, такого департамента там не было. Или он упоминается? Иногда». «А вы всегда встречаете частные самолеты?» — суперинтендент слегка нахмурилась. «Она». «Только те, которые я хочу встретить», — улыбнулся он. «Только те, на борту которых симпатичные, хорошо информированные дамы. Что-нибудь не так? Какие-нибудь неприятности? О, нет, обычная рутина». «Аэропорт Кайтак входит в мою зону ответственности», — непринужденно обронил Армстронг. «Можно взглянуть на ваш паспорт, конечно». Нахмурившись еще больше, она раскрыла сумочку и подала ему свой американский паспорт. Накопленный с годами опыт позволил ему отметить малейшие детали. «Родилась в Провиденсе, штат Рот-Айленд, 25 ноября 1936 года. Рост 5 футов 8 дюймов, волосы светлые, глаза карие. Паспорт действителен еще на два года». Двадцать шесть, надо же. Я бы сказала, что она моложе, хотя, если присмотреться в глазах, у нее что-то особенное. Скажущейся бездумностью он небрежно листал страницы. Гонконгская виза на три месяца действующая, и с ней все в порядке. Десяток штампов о въезде и выезде в основном Англия, Франция, Италия или Южная Америка. Кроме одной. СССР от июля этого года. Семидневный визит, он узнал московский штамп. «Сержант Ли?» «Да, сэр. Поставьте здесь отметки», — приказал он, мимоходом улыбнувшись ей. «Все в порядке. Можете оставаться здесь, сколько вам будет нужно. Только по истечении трех месяцев зайдите в ближайший полицейский участок, и мы продлим визу». «Большое спасибо». «Надолго к нам?» «Будет зависеть от нашей сделки», — промолчав, объявила Кейси. Она улыбнулась Джону Ченю. «Мы надеемся завязать здесь долговременные деловые отношения». «Да», — откликнулся Джон Чень. э мы тоже на это надеемся. Он все еще был в полном замешательстве, голова шла кругом, но, ну, конечно же, не может быть, чтобы Кейси Челок была женщина. Позади них, по трапу, спустился крепко сложенный Стюарт Свен Свенсон с двумя сумками в руках. «Вот, Кейси, ты уверена, что этого достаточно на сегодня?» «Да, конечно, спасибо, Свен». Линк сказал, чтобы ты ехала. Тебе помочь пройти таможню? Нет, спасибо. Нас любезно встретил мистер Джон Чень, а также суперинтендант Армстронг, начальник департамента уголовного розыска Коулуна. Окей. Свен на миг задержал на полицейском задумчивый взгляд. Ну, я пошел. Все в порядке, спросила она. Думаю, да, Расплылся в улыбке Свен. Таможники как раз проверяют наши запасы спиртного и сигарет. Только для четырех вещей в колонии требовалась лицензия на импорт. Только с них... Взималась таможенная пошлина, золото, спиртные, напитки, табачные изделия и бензин. И только одно, помимо наркотиков, считалось контрабандой и было абсолютно запрещено к ввозу. Любое огнестрельное оружие и боеприпасы. — У нас нет на борту Риса, — суперинтендент, — улыбнулась Кейси Армстронгу. — Линк его не ест. В таком случае ему здесь не сладко придется. Она засмеялась и опять обернулась к Свенсону. — До завтра, спасибо. Утром ровно в девять. Свенсон направился обратно в самолет, а Кейси повернулась к Джону Ченю. Линк сказал, чтобы мы его не ждали. Надеюсь, в этом нет ничего страшного. Э-э-э, едем? У нас заказаны номера в отеле Виктория энд Альберт в Коулне. Она взялась была за сумки, но их перехватил у нее материализовавшийся из темноты носильщик. Линк приедет позже. Или завтра? Джон Чень даже рот раскрыл. Мистер Бартлетт не едет? Нет. Он хочет остаться на ночь в самолете, если сможет получить на это разрешение. Если нет, то приедет на такси. В любом случае, он будет вместе с нами на ланче, как условлено. Ланч ведь состоится, да? О, да, но... Джону Ченю никак было не собраться с мыслями. «Значит, вы хотите отменить встречу в десять утра?» «О, нет!» «Я буду на встрече, как и договорились. Присутствие Линка на этой встрече и не предполагалось. Речь ведь пойдет только о финансировании, а не о политике». «Я уверена, что вы войдете в его положение. Линк очень устал, мистер Чень». Он только вчера вернулся из Европы. Она обернулась к Армстронгу. Командир корабля обратился в диспетчерскую с просьбой разрешить Линку поспать в самолете, суперинтендент. Те запросили паспортный контроль. «Там сказали, что перезвонят, но я понимаю, что наша просьба все равно попадет по команде к вам. Мы, несомненно, будем признательны, если вы дадите добро. У него в последнее время действительно было очень много перелетов, да еще нужно учесть разницу во времени». «Я поговорю с ним по этому поводу», — услышал свой голос Армстронг. О, спасибо! Большое спасибо!» Поблагодарив, она снова повернулась к Джону Ченю. «Извините за все это беспокойство, мистер Чен, пойдемте». Кейси и, следовавший за ней носильщик, направились было к шестнадцатому выходу. Но Джон Чен указал на свой Роллс-Ройс. «Нет, сюда, мисс Чу, э, Кейси». «Она широко открыла глаза, таможню проходить не будем? Сегодня нет», — сказал Армстронг. Она ему нравилась. «Жест вежливости правительства, ее величества. «Я чувствую себя, как прибывшая с визитом царственная особа. Это входит в наши обязанности». Она села в машину, приятный запах кожи... Нероскошный салон». Тут она заметила, что носильщик устремился через ворота в здание аэропорта. «А мой багаж?» «Не беспокойтесь», — раздраженно произнес Джон Чень. «Он будет в вашем номере раньше вас». Армстронг придержал дверцу. «Джон приехал на двух машинах. Одна для вас с мистером Бартлетом, другая для багажа». «На двух машинах?» «Конечно, не забывайте, вы в Гонконге». Он проводил Роллс-Ройс взглядом. «Везет Линку Бартлету». — проговорил он про себя и рассеянно подумал. Чем, интересно, она могла заинтересовать контрразведку? С. Ай. — Просто встретьте самолеты лично просмотрите ее паспорт, — приказал ему директор С. Ай сегодня утром. — И паспорт мистера Линкольна Бартлета. — Могу я спросить, с какой целью, сэр? — Нет, Роберт, не можете. Вы уже в этом подразделении не работаете. У вас теперь милая, непыльная работенка в Коулуне. «Просто Синекура, а?» «Да, сэр. И, Роберт, будьте так добры, не завалите мне эту операцию сегодня вечером. Там, может быть, замешано немало крупных имен. Мы предпринимаем массу усилий, чтобы вы, ребята, были в курсе того, чем занимаются эти мерзавцы. Да, сэр?» Армстронг вздохнул, поднимаясь по трапу вместе со следовавшим за ним сержантом Ли. «Дзюни Ломо» на всех старших офицеров и директора С.А. в частности. Один из таможников ждал наверху трапа вместе со Свенсеном. «Добрый вечер, сэр», — сказал он. «На борту все в полном порядке. Пистолет 38-го калибра, при нем нераспечатанная коробка, сотни патронов, как часть запасов корабля. Ракетница «Верей Light. Также три охотничьих ружья и пистолет 12-го калибра с боеприпасами, которые принадлежат мистеру Бартлету. Все занесено в декларацию». И я все осмотрел. В главном салоне есть шкаф для оружия. Он на замке. Ключ у командира корабля. Хорошо. Я вам еще нужен, сэр? Нет, спасибо. Армстронг взял декларацию и стал ее изучать. Да черта вина, сигарет, табака, пива и крепких горячительных напитков. Десять ящиков. Дом Переньон, урожая, 59-го года 15. Пулиньи Монтраше, 53-го года 9. Шато Обрион. 53-го года. Лафит Ротшильд, шестнадцатого года. Нет, мистер Свенсон, спросил он с годливой улыбочкой. Нет, сэр, улыбнулся во весь рот Свенсон. Это был очень нехороший год, но есть пол ящика урожая двадцать третьего года. Это на следующей странице. Армстронг перевернул страницу. Еще вина и сигары. — Хорошо, — проговорил он, — конечно, пока вы на земле, все будет в режиме таможенного хранения. Да, сэр, я уже все запер, а ваш человек опечатал. Он сказал, что можно оставить в холодильнике упаковку из двенадцати банок пива, если владелец хочет вести любое из этих вин. Только дайте знать. Никакого шума и лишь небольшая контрибуция в нижний ящик ее величества. — Как это, сэр? — Свенсон был озадачен. — «О, это лишь английская игра слов. Речь идет о нижнем ящике комода, куда дама кладет вещи, которые ей понадобятся в будущем. Прошу прощения. Ваш паспорт, пожалуйста. Паспорт Свенсона. Был канадский. Благодарю». «Могу я представить вас мистеру Бартлету? Он ждет». «Свенсон повел его в самолет». Интерьер был элегантен и прост. Справа от небольшого коридорчика располагался салон с полудюжиной глубоких кожаных кресел и диваном, дверь по центру отделяла его от хвостовой части самолета. В одном из кресел полудремала стюардесса, рядом с ней стояли ее дорожные сумки. Дверь слева вела в кабину пилотов, она была открыта. Командир и первый пилот сидели в своих креслах, Они еще не закончили заполнять бумаги. «Прошу прощения, капитан, разрешите представить, суперинтендент Армстронг», — сказал Свенсон и отошел в сторону. «Добрый вечер, суперинтендент», — поздоровался командир. «Я капитан Джанелли, а это мой первый пилот Билл Орург. «Добрый вечер. Могу я взглянуть на ваши паспорта?» «В обоих масса международных виз и отметок паспортного контроля. Ничего из-за железного занавеса». Армстронг передал паспорта сержанту Ли, чтобы тот поставил штампы. «Благодарю вас, капитан. Это ваш первый визит в Гонконг?» «Нет, сэр. Я был здесь пару раз, когда летал на R&R во время Корейской войны». R&R — транспортные самолеты, перевозившие личный состав и раненых на отдых и лечение. А еще в качестве первого пилота участвовал в шестимесячном перелете вокруг света, организованном компанией Far Eastern. В 56 году, во время беспорядков. — Каких беспорядков? — спросил орург, Во всем Коулане творилось бог знает что. Тысяч китайцев неожиданно начали буйствовать, бесчинствовать, поджигать. Копы. Виноват полицейские. Терпеливо пытались утихомирить их, но когда толпа стала убивать, вытащили пару пистолетов-пулеметов, стен, замочили полдюжины этих шутников, и все стихло очень быстро. Оружие здесь только у полиции. И это они здорово придумали. Он повернулся к Армстронгу и добавил, «Считаю, что ваши парни славно сработали». «Благодарю вас, капитан Джанелли». «Откуда этот рейс? Из Лос-Анджелеса у Линка, мистера Бартлета. Там главный офис. Вы летели по маршруту Гонолулу-Токио-Гонконг? Да, сэр. В Токио долго стояли?» Билл Орург тут же полез в бортовой журнал. «Два часа 17 минут. Садились только для дозаправки, сэр. Только чтобы выйти поразмяться?» «Выходил из самолета один я», — объявил Джанелли. «Я всегда проверяю механизмы шасси и произвожу внешние осмотры везде, где садимся». «Неплохая привычка», — вежливо прокомментировал полицейский. «Вы сюда надолго?» «Не знаю. Как Линкс скажет». «На ночь остаемся точно. Мы на земле до 14.00. Нам приказано просто быть готовыми лететь куда угодно в любой момент». «У вас замечательный самолет, капитан. Вам разрешается оставаться здесь до 14.00». Если понадобится продлить пребывание, вызовите до наступления этого времени службу наземного контроля. Когда будете готовы, пройдите таможню через этот выход. И попрошу, чтобы весь экипаж прошел таможный досмотр вместе. Конечно, вот только заправимся. Вы и экипаж в курсе, что ввоз любого огнестрельного оружия в колонию строго запрещен? Мы здесь, в Гонконге, относимся к оружию? С большим беспокойством. Я тоже суперинтендент, и не только здесь... Поэтому единственный ключ от шкафа с оружием у меня. Прекрасно. Если возникнут проблемы, прошу позвонить мне в офис. Армстронг вышел и направился в салон, следуя чуть позади Свенсона. Джанелли наблюдал, как он проверяет паспорт у стюардессы. Она девчонка симпатичная, Дженни Поллард. Супкин сын, пробормотал он, а потом спокойно добавил. Что-то здесь не так. А? Где это видано, чтобы старшие офицеры уголовного розыска проверяли паспорта, черт возьми? Ты уверен, что у нас ничего такого нет? Уверен, черт возьми. Я всегда все проверяю, даже запасы Свенсона, в вещах Линка или Кейси. Конечно, не копаюсь. Но они не допустят глупостей. Я летаю с ним уже четыре года и ни разу... Тем не менее, что-то здесь не так, это точно. Джанелли устало потянулся и устроился поудобнее в кресле пилота. Господи! Я не отказался бы от массажа и недели отдыха. В салоне Армстронг передавал паспорт сержанту Ли, который поставил в нем отметку. Благодарю вас, мисс Поллард. Благодарю вас. Это весь экипаж, сэр, сказал Свенсон. Теперь мистер Бартлетт. Да, пожалуйста. Свенсон постучал в центральную дверь и открыл ее, не ожидая ответа. Линкольн, познакомься. Это суперинтендент Армстронг произнес он с непринужденной фамильярностью. «Привет», — проговорил Линк Бартлетт, поднимаясь от стола и протягивая руку. «Могу я предложить вам выпить. Пиво?» «Нет, спасибо. Чашку кофе, если можно». Свенсон тут же направился на кухню. Сейчас принесу. «Будьте как дома. Вот мой паспорт», — сказал Бартлетт. «Извините, я на минутку». Он вернулся за печатную машинку и снова стал стучать по клавишам двумя пальцами. Армстронг неторопливо рассматривал его. Песочные волосы, голубые с серым глаза, властное, симпатичное лицо. Худощавый, спортивная рубашка и джинсы. Он пролистал паспорт. Родился в Лос-Анджелесе 1 октября 1922 года. Молодо выглядит для своих сорока. Московские отметки, как и у Кейси Челок, других поездок за железный занавес не было. Глаза Армстронга скользнули по помещению. Оно было просторным на всю ширину самолета. Короткий коридор по центру, ведущий в хвостовую часть, с двумя кабинами по обеим сторонам и двумя туалетами. А в конце последняя дверь, видимо, кабина хозяина. Салон был оборудован как коммуникационный центр. Телетайп, международная телефонная связь, встроенные пишущие машинки. На переборке часы с подсветкой, показывающие время по всему миру. Шкафы для документов, копировальный автомат и встроенный письменный стол с обтянутой кожей столешницы и груды бумаг. Полки с книгами, книги по налогообложению, несколько изданий в мягкой обложке, остальные про генералов или написанные генералами. Десятки таких книг. «Веллингтон», «Наполеон», «Паттон», «Крестовый поход в Европу» Эйзенхауэра, «Трактат о военном искусстве Сундзи Пожалуйста, сэр. Донеслось до увлекшегося Армстронга. О, благодарю, вас, Свенсон! Он взял чашку с кофе и добавил немного сливок. Свенсон поставил рядом с Бартлетом открытую банку охлажденного пива, забрал пустую и ушел обратно на кухню, закрыв за собой дверь. Бартлет перечитывал напечатанное, прихлебывая пиво из банки, потом нажал на кнопку вызова. Тут же появился Свенсон. «Передай Жаннели, чтобы попросил диспетчерскую отослать вот это». Свенсон кивнул и вышел. Бартлет расправил плечи и повернулся в крутящемся кресле. Прошу прощения, нужно было отправить это, не откладывая. «Ничего, ничего, мистер Бартлет. Ваша просьба переночевать удовлетворена». «Спасибо, большое спасибо. Свенсону тоже можно остаться?» Бартлет ухмыльнулся, хозяин из меня никудышный. «Хорошо. Как долго ваш самолет пробудет здесь?» «Это зависит от нашей завтрашней встречи, суперинтендент. Мы надеемся заключить сделку со Стронс неделю, дней 10. В таком случае, завтра вам нужно будет переставить самолет в другое место. У нас в 16.00 прибывает еще один Випрейс. Я попросил капитана Джанелли позвонить в службу наземного контроля до 14.00. Спасибо. А разве начальник департамента уголовного розыска Коулуна обычно занимается здесь вопросами перестановки?» Армстронг улыбнулся. «Мне нравится, когда я знаю, что творится в моем подразделении. Утомительно, конечно, но я привык. К нам не так часто прилетают частные самолеты, да еще такие, которые встречает лично мистер Чень. Мы любим по возможности услужить. Компании «Струанс» принадлежит большая часть аэропорта, а Джон — мой приятель. Вы с ним давно дружите?» Мы встречались в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, и он мне очень понравился. «Послушайте, суперинтендент, этот самолет мой кому?» Зазвонил один из телефонов Бартлетт, снял трубку. «О, привет, Чарли, что там в Нью-Йорке?» «Господи, да это здорово! Сколько?» «Окей, Чарли, покупай весь пакет». «Да, все 200 тысяч акций». «Конечно, первым делом с утра в понедельник, как только начнутся торги». «Пошли мне подтверждения по телексу». Бартлет положил трубку и повернулся к Армстронгу. «Прошу прощения. Так вот, суперинтендент, этот самолет — мой коммуникационный центр, и я без него, как без рук. Если мы задержимся на неделю, можно ли мне будет приходить сюда и уходить? Боюсь, это уж как кости лягут, мистер Бартлетт». Это означает «да», «нет» или «может быть». О, это жаргонное выражение, которое значит «непросто». Прошу прощения, но нашей службе безопасности в аэропорту кайтак введены особые порядки. Если вам придется поставить дополнительных людей, я с удовольствием заплачу. Это вопрос безопасности, мистер Бартлетт, а не денег. Телефонная система в Гонконге первоклассная, и вы это оцените». «А контрразведке будет гораздо легче контролировать ваши звонки», — добавил он про себя. «Ну, если вы сможете решить этот вопрос, я буду признателен». Армстронг пил небольшими глотками свой кофе. «Вы первый раз в Гонконге?» «Да, сэр. Первый раз в Азии. Самая дальняя точка, куда я забирался, — Гуадал Канал. И было это в 43-м. Канал один из Соломоновых островов, расположенный к северо-востоку от Австралии, стратегический пункт на морских путях в Тихом океане и место ожесточенных боев между американскими и японскими войсками в 1942-1943 годах. Служили в армии? Служил. Сержантом в инженерных войсках строительства. Чего мы только не строили. Ангары, мосты, лагеря, все подряд. Здорово было. Бартлетт отхлебнул из банки. «Точно не хотите выпить?» «Нет, спасибо». Армстронг допил свою чашку и стал вставать. «Спасибо за кофе». «А можно я задам вам один вопрос?» «Конечно». «Что собой представляет Данрос?» «Иен Данрос, который возглавляет Струанс?» «Тайбань?» Армстронг расхохотался. «Это смотря кого спросить, мистер Бартлетт. Вы с ним не знакомы?» «Нет еще. Завтра познакомимся. За ланчем» почему вы называете его тайбань. Тайбань по-китайски означает верховный вождь, человек обладающий высшей властью. Для китайцев все главы старых торговых домов Тайбань. Но даже среди Тайбань всегда есть тот, кто стоит выше всех. Тайбань с большой буквы. Компанию Стронс называют благородный дом или благородный Хонг, а Хонг означает компания. Благородный Хонг по-китайски Гунхан китайская правительственная купеческая гильдия, с 1720 по 1842 годы обладавшая монополией на торговлю с иностранцами до отмены этой монополии в результате опиумных войн. В Гонконге и Макао хонгами традиционно называют европейские торговые дома компании, которые издавна ведут торговлю с Китаем. Так повелось начало торговли с Китаем и самых первых дней Гонконга. Гонконг основан В 1841 году, 26 января, основатель фирмы «Строн» и компания «Дирк Строн» был и в некотором смысле остается человеком легендарным. Для одних он пират, для других – выдающаяся личность. Во всяком случае, свое состояние он сделал на контрабанде индийского опиума в Китай. На вырученное серебро покупал китайский чай и отправлял в Англию на целый флотилии китайских клиперов. Он стал королем коммерсантов, получил титул в Тайбане, и с тех пор Стронс всегда стараются быть первыми. Вот как. О, две-три компании наступают им на пятки, в частности, Ротвелл-Горнт. Но, тем не менее, да, я считаю, они первые. Нисколько не сомневаюсь. Ко всему, что попадает в Гонконг или покидает его, что в Гонконге едят, прячут или изготавливают, приложили руку Стронс, Ротвелл-Горнт, Эйшен Properties, Blacks. «Банк Лондона и Китая или Банк Виктория?» «А сам Данрус, что он за человек?» Армстронг на мгновение задумался, но только на мгновение. «Опять же, во многом зависит, у кого спросите, мистер Бартлетт. Я знаю его совсем немного. Лично мы не общаемся. Иногда сталкиваемся на скачках. Пару раз встречался с ним официально. он хорошо делает свое дело. Думаю, в целом его можно характеризовать словом «выдающийся». «Ему и его семье принадлежит большая часть Стронс?» «Точно не знаю. Сомневаюсь, что это вообще кто-то знает вне их семейного круга. Но кресло Тайбани он занял не из-за своих акций. Такой номер не прошел бы, я имею в виду, в Стронс. В этом я уверен вполне». Армстронг впился в Бартлета взглядом. «Говорят, Данрос человек безжалостный, убьет, не задумываясь. Я вот не хотел бы иметь его врагом». Бартлет попивал пиво, и мелкие морщинки у глаз сложились в загадочную улыбку. Иногда враг ценнее, чем друг. Иногда да. Надеюсь, ваше пребывание здесь принесет вам прибыль. Бартлет тут же поднялся. Спасибо, я провожу вас. Он открыл дверь, пропустил перед собой Армстронга и сержанта Ли, а потом вышел за ними из главной двери в салон на ступеньки трапа. Сделал глубокий вдох. В дуновении ветра он опять уловил что-то странное. Неприятное, не неприятное, не вонный аромат, нечто странное и необычно возбуждающее. «Суперинтендент, а чем это пахнет?» Кейси тоже обратил внимание, когда Свенсон открыл дверь. Армстронг ответил не сразу. Потом улыбнулся. «А это самый что ни на есть гонконгский запах. Это пахнет деньгами».